Глава 72. Анарис Фьеллен. Как в доиндустриальную эпоху, думал Перквидинг, завязывая нос и рот оторванным рукавом рубашки. Как в Норланде XIX века, когда жила стина, с которой его связывало кровное родство. Никаких контактов с внешним миром, никаких помех, ничто не крадет пространство в сознании, ничто не препятствует ходу мысли и чувства. Держи. Пер передал Камиле вторую тряпку, забрался на выступ скалы и стал смотреть на хутор. Сотни метров за завесой желтоватого дыма виднелись очертания вертолета и какие-то люди. «Ты их видишь?» — спросила Камилла из-под импровизированной тонкой маски. Пер не очень понимал, что именно он видит. Какой-то человек что-то нес и только. «Маленькое тело», — сказал Пер дрогнувшим голосом. «Что значит «маленькое тело»? Камила подошла к нему. «Видор?» «Может быть». Камила схватила его за плечо и резко развернула. «Так не пойдет. Мы должны добраться туда до того, как они взлетят. Ты что, не понимаешь? У них стены и видор. У видора сердце. Ты забыл?» «Пусть», — сказал Пер. Глаза слезились от едкого дыма. Они выжили. «Это хорошо. Их спасут. Их время еще не пришло». Способность чувствовать ту, другую сторону, жить там не зависит от кровного родства, и он это доказал. Пер, мое время тоже еще не пришло. Та стина, с которой его не связывало кровное родство, показала ему, что наследственность вторична по отношению к окружающей среде. Что к внетелесным переживаниям способен любой, надо только создать ребенку правильные условия, как милисе которая стала Стиной, которая стала еще одной стеной. «Ну что ж, это конец», — сказал он, когда Камила исчезла в тумане с искрами, которые приносил из долины внизу горячий ветер. Среди теней, выходивших из дома, Пер узнал Стину. Рядом с ней двигалась еще одна фигура, такая же истощенная. «Ингар», — подумал он, — «не может быть». Ингар, чьи останки должны покоиться в лесу. Ингар, который, вопреки всему, остался жив и которого теперь вместе со Стиной вели к вертолету. Когда вертолет взлетел и скрылся за верхушками деревьев, с неба донесся грохот, и Перк поднял голову. На щеке упали первые капли. Перк Видинг ждал. Щипало широко открытые глаза. Когда 30 лет назад он лежал в коме, его околосмертный опыт оказался прерван. Больницы, электричество, химические препараты, которыми его накачивали. Он ступил на территорию потустороннего всего однажды, но так и не смог найти дороги назад. Сейчас кто-нибудь придет. Может быть, отец или мать, которые уже совершили переход. Кто-нибудь, кого он очень любил, возьмет его за руку и укажет путь. А потом начался библейский потоп.